Глава третья. Описание домашнего строя, основанного на правилах, диаметрально противоположных аристотелевским. Пусть считатель благоволит припомнить, что Дженни Джонс, как мы выше сообщали, жила несколько лет у некоего школьного учителя, по настойчивой просьбе обучившего ее латыни, в каковой нужно отдать справедливость ее способностям, Она настолько приуспела, что сделалась ученицей своего наставника. Действительно, хотя этот бедняк взялся за дело необходимо требующее познаний, однако менее всего мог ими похвалиться. Это был добродушнейший человек на свете, и в то же время такой мастер по части шуток и прибауток, что прославл за первого острига в околотке. Все соседние дворяне приглашали его на перебой. И так как он не владел талантом отказывать, то проводил у них много времени, которое с большей пользой мог бы потратить у себя в школе. Совершенно очевидно, что джентльмен с такими познаниями и наклонностями не представлял особенно грозной опасности для учебных заведений в Итоне и Вестминстере. Учебные заведения в Итоне и Вестминстере — старинные английские аристократические школы, основаны в в 15-м и 16-м веках в первый из них учился Фильдинг. Говоря прямо, все его ученики разделялись на два класса. В старшем сидел сын соседнего сквайра, в 17 лет только что добравшийся до синтаксиса, а в младшем другой сын того же джентльмена, обучавшийся чтению и письму вместе с семью деревенскими мальчиками. Получаемая за это плата Вряд ли позволила бы нашему учителю роскошествовать, если бы обязанности педагога он не совмещал с должностью паномаря и цирюльника, и если бы мистер Олверти не выплачивал ему ежегодного пособия в размере 10 фунтов, которое бедняк исправно получал к Рождеству и мог таким образом повеселить свою душу на святках. В числе других сокровищ педагог обладал женой которую взял с кухни мистера Олверти за приданное в 20 фунтов, прикопленных ею на барской службе. Эта женщина не отличалась особенной миловидностью. Позировала она моему другу Хогарту или нет, я не берусь сказать, только она, как две капли воды, похожа была на молодую женщину, наливающую чай своей госпоже, изображенную на третьем листе серии «Путь при лестнице» она была кроме того убеждённейшей последовательницей благородной секты, основанной в древности к Сантипой, и вследствие этого сделалась большей грозой для школы, чем её муж, который, сказать правду, в её присутствии не чувствовал себя хозяином ни в школе, ни где-либо в другом месте. Наружность её вообще не говорила о большой нежности нрава. Но её, может быть, ещё больше ожесточило обстоятельства обыкновенно отравляющие семейное счастье. Детей не даром называют залогом любви, а муж её, несмотря на 9 лет супружества, не подарил ей ни одного такого залога. Упущение совершенно для него непростительное ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, ибо ему не исполнилось ещё 30 лет, и былом, что называется, славный малый Игультяк. Отсюда проистекало другое зло, не менее стеснительное для бедного педагога. Супруга ревновала его столь неустанно, что он не смел заговорить почти ни с одной женщиной в приходе, ибо малейшая вежливость или даже простое обращение к женщине неминуемо навекали грозу и на него, и на соперницу. Чтобы предохранить себя от супружеской неверности в собственном доме, она всегда старалась, нанимая служанку, выбирать её из того разряда женщин, лица которых служат известной порукой их добродетелей. К числу их, как уже знает читатель, принадлежала и Дженни Джонс. Так как лицо этой девушки можно было считать прекрасной порукой упомянутого рода, так как её поведение всегда отличалось отменной скромностью, и верное свидетельство ма о женщине, что она прожила больше 4 лет у мистера Патриджа, так звали учителя, не возбувив ни малейшего подозрения в своей хозяйке. Более того, обращения с ней было необыкновенно любезные, и мистер Патридж сама позволила мужу давать ей упомянутые выше уроки. Но ревность та же под Агра, если этот не дух в крови, Никогда нельзя быть уверенным, что он не проявится вдруг, и часто это случается по ничтожнейшим поводам, когда меньше всего этого ждёшь. Так случилось и с миссис Патрич, которая в течение 4 лет позволяла мужу давать уроки молодой девушке и часто прощала ей неисправность в работе, когда она проистекала от прилежного учения. Однажды заядяв в классную Миссис Патрич застала демушку за книгой, а учителя наклонившимся над ней. Не зная по какой причине, Дженни вдруг вскочила со стула, и это впервые заронило подозрение в дух её хозяйки. Однако в ту минуту оно не проявилось на рову, а залегло в сердце, как неприятель в засаде, ждущий подкрепления, чтобы выйти в открытое поле и приступить к военным действиям. Такое подкрепление вскоре и подоспело на подмогу ее подозрительности. Немного времени спустя, за супружеским обедом, хозяин сказал служанке «Дамии аликвит потум» — дай мне чего-нибудь выпить в латинской. Бедная девушка улыбнулась в ответ, может быть, в плохой латыни, а когда хозяйка вскинула на нее очи, покраснела, вероятно, от конфуза, что посмеялась над хозяином. Миссис Патрич мгновенно пришла в бешенство и пустила тарелкой в бедную Дженни, закричав: "Ах, ты бесстыдница, перемигиваться при мне с моим мужем!" И с этими словами она сорвалась со стула с ножом в руках, который по всей вероятности послужил бы ей орудием трагической мести, если бы Дженни не стояла по счастью ближе к двери и не спаслась бегством от разъярённой хозяйки. Что же касается бедного мужа, то или удивление лишило его способности двигаться, или, что весьма вероятно, страх удержал от всякой попытки к сопротивлению, только он остался на месте, выпучив глаза и дрожа всем телом. Так он просидел, не шевеляясь и не произнося ни одного слова, пока возвращение жены, пустившейся в погоню за Дженни, не заставило его принять необходимые меры для собственной безопасности» и он вынужден был, в свою очередь, по примеру служанки, обратиться в бегство. Его жена, эта добрая женщина, не больше, чем от Элла была расположена ревностью жить и прибыль каждой луны и убыль встречать все новым подозрением. Цитата из «От Элла» Шекспира. Действие третье, сцена третья. «Для нее, как и для Мавра», Сомнение с решимостью бывало неразлучны, и поэтому она приказала Женне сию же минуту складывать свои пожитки и убираться вон, не допуская мысли, чтобы девушка провела ещё хоть одну ночь в её доме. Мистер Патрич был слишком научен опытом не вмешиваться в такого рода дела. Ему осталось только прибегнуть к обычному своему рецепту терпения ибо не будучи большим знатоком латыни, он всё же помнил и хорошо понимал совет, заключающийся в словах: "Levis fit quod bene fertur onus". Повидий, любовные элегии, первая, вторая, десятая. То есть груз делается легче, когда несёшь его с умением. Это правило у него всегда было на языке. И сказать правду, он часто имел случай убедиться в его истине. Дженни попробовала было торжественно поклясться, что ни в чем не повинна, но буря была так сильна, что ее было не расслышать. Волей-неволей Дженни пришлось уложить свое добро, которое уместилось в нескольких листах оберточной бумаги, и, получив свое скудное жалование, вернуться домой. Учитель и супруга его... Провели этот вечер довольно невесело. Но ночью что-то такое случилось, отчего к утру бешенство миссис Патрич немного поутихло. В конце концов она позволила мужу принести ей извинения, в которые поверила тем охотнее, что учитель не стал просить о возвращении Дженни. Она против был очень доволен тем, что она уволена, заметив, что от неё как служанки теперь мало толку так как она вечно сидит за книгой, да еще сделалась дерзкой и упрямой. Действительно, в последнее время она часто вступала со своим наставником в литературные споры, ставший, как уже было сказано, гораздо его ученее. Он, однако, ни за что не хотел это признать, и, приписав приверженность Дженни правильным взглядом к ее упрямству, возненавидел ее с немалым ожесточением.